25. Утро прошло в хлопотах. Рядно изучала книги и документы из архивов, а я направился в госпиталь, пытаясь найти новые зацепки, касающиеся смерти Лучевской. Однако, увы, ничего не вышло. Зато обед я провел в обществе Маши, отправившись с ней в прекрасный трактир, расположенный прямо в городской цитадели. Маша, конечно, постилась, потому я заказал нам жареных грибов с картошкой, яблочный салат с орехами и черный шоколад с кофе. Потекла беседа. Я узнавал о её жизни в Оболоцке. Маша, сперва робко, а затем все смелее расспрашивала меня о Петрополисе. На эту тему я мог говорить часами. Я рассказывал ей о верхнем городе и Рафаиловом саде, о летнем дворце и золотом селе, об огромном механическом всаднике из меди, вставшем на дыбы напротив окон промышленного совета, и о павловской колонне, отлитой из тысячи альбионских пушек, что были захвачены во втором индийском походе государя. «Знаете, все это звучит, как какая-то сказка», — наконец сказала зачарованная моими речами Маша. «А вы переезжайте к нам, и все увидите сами». Девушка невесело усмехнулась и покачала головой. «Иногда, хоть это и грешно, я представляю, как оказываюсь в Петрополисе. Но у каждого из нас свой путь». «И какой путь у вас, Маша?» Глаза девушки неожиданно сверкнули. «Виктор, я грешна». «Я пала низко, но никакой грех не освободит меня от необходимости служить нашему светлому Господу. Такова моя доля». «И кто вам об этом сказал?» Девушка недоуменно посмотрела на меня. разве может разумный человек жить по-другому? Ведь иначе в душе навсегда погаснет Господний свет». «Я даже немного обиделся». «Значит, по вашей логике, в моей душе он погас?» Девушка пожала своими худыми плечами. «Конечно, Виктор, что за вопросы? Погас и давно!» Маша ответила, даже не раздумывая, но вдруг сбилась. «Но зато в вашей душе осталось тепло от этого света. Я его чувствую, а в светлых душах моих братьев и сестер я вижу лишь холод». Ее рука коснулась моей. «Знаете, я никогда не встречала таких людей, как вы. И то, что вы оказались здесь, делает меня самой счастливой девушкой на свете. Знаете, Виктор...» Ее слова прервал медный звон. Висящие на стене часы тяжело отбили два раза. Обеденное время Маши закончилось. Моя спутница тяжело вздохнула. «Виктор, вы же проводите меня до больницы. Мы договорим в дороге. Я... я ещё слишком многое должна вам сказать». Она нежно улыбнулась мне. Я мягко покачал головой в ответ и аккуратно освободил руку. «Я бы с радостью, но мы договорим в следующий раз. Простите, Маша. Вдва я сам должен был быть в архиве. Служба». Теплая улыбка Маши медленно исчезла с лица. Глаза стали холодны. «Кориадни своей спешите?» «Да, она просила помощи ей с бумагами. Маша чуть поджала губы». «Ничего с ней не случится, если полчаса еще одна посидит». «Маша, я ей обещал». «А, ну если так, то конечно. Машине-то обещание всего дороже». «Маша, да что с вами?» Я был совершенно сбит с толку этой абсолютно глупой сценой ревности. «Со мной? Ничего. Я душу открыть решила, а вы о железке своей думаете?» «Она мой напарник. Подбирайте слова». «Она робот обычный, Виктор, а не напарник ваш. И делает она только одно — использует вас. Что ж...» До встречи! Хорошо вам поработать!» Набросив пелерину, Маша торопливо вышла. Я тяжело выдохнул, с удивлением понимая, что с механической Ариадной мне в некоторых вопросах живет куда легче, чем с живым человеком. Дав половому деньги, я взял шинель и отправился в архив. К вечеру, разобравшись с бумагами, мы с Ариадной отправились в дом Аиды. Тот уже сиял электричеством и был полон гостей. Веселый вечер был в самом разгаре. Генерал Пеплорадович, блестя орденами, рассказывал о своих подвигах на последней войне с Уралом. Отец Лазуриил с Грозовым стояли на балконе, обсуждая постройку в городе духовного училища. Толстобрюков деловито уничтожал подаваемые блюда и вина, Работая над этим так последовательно и ловко, словно в нем стояла механическая мясорубка. «Хорошо!» Купец довольно отер губы салфеткой и блаженно откинулся на стуле. «Ох, как хорошо!» «Говорят, сегодня удачный день. Можно вас поздравить?» «Уже слышали? Да, последний рыбзавод конкурентов купил». Теперь все, все побережье на сто верст мое, вся рыба, а у кого рыба, тот и царь. Я чуть задумался. А что, тут в Мертвом заливе такая уж хорошая рыба? Только возле островов, там вода почище, но рыб что надо, царская рыба. А гниль ее не трогает, нет? Везет. — На кораблях ловите? — Ну, не только. На кораблях дорого, их же флотилии выпускать надо. Опять же миноноску держать для охраны. Сами знаете, что из северного ядовитого океана порой заплывает. Какие раскорякины порой лодки хватают. — И как же ловить тогда? — Дирижаблями. Низко над водой идем, сеть с них кидаем и все. «И много у вас дирижаблей?» «Собственности?» «Двадцать, считая Грозовские. Ему все свои продать пришлось, чтобы мне по осени долги отдать. За это он меня и не любит, что товары теперь, как и остальные, на санях таскает». «Все двадцать на рыбе?» «Конечно, с этого доход больше». Мы еще немного поговорили, но я уже знал, что делать. «Что о Толстобрюкове думаешь, Виктор?» — спросил владыка, когда я вышел к нему на балкон. Он был один. Раскрошенный кровяной колбасой он подкармливал стайку прилетевших из леса птиц жорок. Пока не составил мнение. «А о Грозове, А о боиде. Я просто думаю, а кто из них троих нас погубит?» Я напрягся на владыка, продолжил. Толстобрюков с рыбным своим делом. Дирижабли ловчие завел на аэродроме. Корабли железные привел по размеру больше церкви каждый. Заводами лесопильными добойнями вгрызся в землю. А Грозов ладно бы винокурню держал, как дед. Так нет же, мало ему. Зверя в консервы заточать начал, варить бальзамы какие-то с Аидкой грешной путаясь, завод за заводом ставить. А Аидка с ее фабрикой ядовитой. А ведь она уже рядом заводы оружейные взращивать начала. Все они, Виктор, на Петрополис смотрят. Не видят они, во что оболоцк перерождают. Помнишь, как ты на Кошкинской фабрике работал? Помнишь, как на стороне фабричный человек попирал человека? Такого зла в Оболоцке никогда доселе не было. Но, чувствую, будет очень скоро. Я как могу им мешаю. Цеха ни разу не осветил. Паства моя на заводах их не служит а кто служит, так тот подламывает там все по мере сил, подпиливает им шестерёночки. Но это же капля в море. Скоро все здесь заткёт дым. И пока я жив, не бывать этому. Но вот я умру. И что дальше? Во второй Петрополис город превратят. Приемников у меня нет» а Маша молода и плотью слаба. Неужели погибнет город? В Петрополисе лучше, чем вы думаете. Там театров много, музеи, там деньги. А где деньги, там всегда ученые, писатели, художники. «Читал я твоих писателей, одна кровь и блуд. Видел я твои деньги». Боли и слезы одних, дающие удовольствие другим. «Видел я твои театры. Вон, Аитка показывала. Срамота. И чертопса жалко. Почему дворник тварь безгрешную утопил? А что?» «Иногда, чтобы обрести свободу, нужно потерять все, что тебе близко». Рядно, появившийся за спиной владыки, грустно на него посмотрела. Тогда я скоро стану свободным. У вас есть Бог? У меня он есть, а у других. Их же развратит клятый садом новый, град в яме. Он же затянет их, обратит в свои шестерни. И погаснет здесь свет, навсегда погаснет. Эх, как же так! Дурное время настало, механическое. Я отвернулся прочь. Из труб фабрик шел густой черный дым, но его было совсем немного, и благодаря закатному свету я видел легкие и два заметные красно-зеленые полосы, уже намечающиеся в небе. И я не знал, что для живущих здесь людей будет лучше.